Отец, мать и сам Егор сидели за круглым столом в уютной гостиной их квартиры. На столе стояла всевозможная домашняя снедь и бутылка водки. Мать смотрела на Егора, улыбалась, не могла наглядеться. — Ну, рассказывай, как живешь, сынок? — спросил отец. — Нормально живу, бать, работаю. — К вам вот заскочил, — улыбался Егор. — Крюка, небось, большого дал? — Да не, бать, нормально. На машине все близко кажется. Вчера Сан-Санч заходил, про тебя рассказывал. Я его нарочно к тебе подослал. Говорит, бедно живешь. Пьешь, небось? — с тоской спросила мать. Да не, ма, не пью. Так иногда, с ребятами, по праздникам. А насчет денег? Егор полез рукой куда-то под свитер и извлек небольшую сложенную вдвое пачку денег. Вот гостиница вам привез. Егор выложил деньги на стол. Ой, да что ты, сынок, себе бы оставил, всплеснула руками мать костюм бы хоть купил Нормально, мам я еще заработаю успокоил мать егор спасибо сынок за гостиниц спасибо что нас стариков не забываешь сказал отец да какой же ты старик бать ты мне еще сто очков форы дашь не скажи стареть я стал егор устаю быстро возле печи долго стоять не могу дыхал да та. иной раз так холодный пот пробьет аж до кости ты бы к врачу сходил — серьезно предложил Егор. — Как же сходит он! — вздохнула мать. — Да что, врачи, я и сам знаю, что со мной. Износился Петр Михайлович Матвеев и всех делов-то. А ну-ка, давай поборемся с тобой, как раньше, помнишь? Отец сгреб всю посуду на один край стола и выставил вперед здоровенную ручищу. Егор крепко взял отца за руку. Его рука не уступала по размерам руки отца. После недолгой и наупорной борьбы победа досталась отцу. — Ну вот, бать, — переводя дух, сказал Егор, — а ты, говоришь, износился. Да ты, небось, поддался мне, а, Егор? Да не, бать. Ну ладно, давай еще выпьем. Отец разлил водку по рюмкам, чокнулись, выпили, стали закусывать. — Вот раз приехал к нам на комбинат товарищ Власов, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, — заговорил отец. — Ну вот началось, не остановишь. — покачала головой мать. — А ты, Егор, закусывай, а то захмелеешь. Ездили раньше всякие артисты и спортсмены по заводам. Общались с трудящимися для поднятия производительности труда. Сначала митинг был как положено, а потом товарищ Ласов нам и говорит. — А что, товарищи столивары? кто из вас здесь самый сильный? Я выходить не хотел, меня наши мужики вытолкали, потому как считали, что я сильнейший на комбинате. Подошел он ко мне, обошел вокруг, плечи пощупал, руки, ноги, ну, думаю, чего он меня как бабу лапает. «Здоров», — говорит он мне, — «как звать?» А я ему отвечаю, что звать меня Петром Матвеевым, работаю я летельщиком третьего разряда. «Желаю», — говорит, — «с тобой, Петр Матвеев, соревнования устроить по поднятию тяжести. Кто из нас сильнейшим окажется, тот ящик коньяку ставит». Отказаться было никак невозможно, потому как ну, честь всего комбината была затронута. Решили мы с ним, что по очереди будем поднимать ковш карьерного экскаватора, что испокон веков валялся за трансформаторной будкой, он и сейчас там валяется. Я его до этого случая один раз на спор по пьяни с места еле сдвинул, а тут поднимать, шутка ли? В общем, стали мы его поднимать по очереди». Он хоть и здоровый мужик был, а поднял его чуть-чуть. А я, наверное, потому что за меня все наши болели, поднял ковш аж на полметра над грунтом. Сам до сих пор удивляюсь. Расцеловал он меня тогда и денег дал на ящик коньяку, а потом снял свои золотые очки и подарил мне на память. Я тогда еще не женатый был, а когда женился, нам с твоей матерью из этих очков обручальные кольца отлили, потому как очки нам были без надобности. — О, какая история вышла, сынок! — Да ты эту историю ему в сотый раз рассказываешь, — улыбнулась мать. — Ну и что? Поучительную историю лишний раз и рассказать не грех. — В общем, думаю я, сынок, пора тебе жениться, пора семью заводить. Да и нам с матерью внуков дюже как хочется понянчить. Вот такой мой тебе родительский наказ. Что скажешь, сынок? — Да я не против, бать, жениться-то, — не смущаясь ответил Егор. — Ну, ты хорошо. На примете есть кто, или нам с матерью подыскать. Да ты не стесняйся, говори, у нас на комбинате знаешь, сколько красавиц? — предложил отец. — Не, бать, я как-нибудь сам. Ну, сам так сам. Только не тяни.